Глава двадцать первая. Пиратка. Дневная вахта, как и корабль, застыла в бездействии, дожидаясь, когда море спор закипит вновь. Чтобы не терять времени даром, Лагард объявил перерыв на ужин. В то время как остальные отправились отдыхать, Локон, не желая больше раздражать капитана, возобновила мытье палубы. Как обычно и бывало, за работой она погрузилась в размышления. Когда я встречаю таких задумчивых людей, как Локкон, мне хочется их предостаречь, ибо задумчивость отнюдь не безобидна. Она разит точно обоюда острый меч. Каждый раз ловлю себя на мысли, что этой метафоре чего-то не хватает. Ведь если рассуждать логически, то подавляющее большинство мечей обоюда острые. Кроме того, Нет на моей памяти случая, когда бы меч с двойной заточкой оказался для своего обладателя хоть чуть-чуть опаснее клинка одностороннего. Если провести аналогию, то можно заключить, что задумчивому человеку надлежит опасаться отнюдь не склонности к рефлексии, а самого себя. На беду разум Локон был в ту минуту остёр как меч. Только она мысленно проложила себе путь к свободе, как всё стало усложняться. Как бы ей потом хотелось не слышать Н, которая, опёршись о мачту, болтала с лагартом. Спрашиваешь, кто наполнил мешочки спорами для твоей ненаглядной пушки? Уж явно не эти лентяи и дуги. И Н показала большим пальцем себе за спину на локон. Домую, тебе следует знать, что это заслуга нашей новенькой. Пожалуйста, не надо. Зачем ты так добра ко мне взмолилась про себя Локон, чувствуя очередной укол стыда. Пожалуйста, не напоминай о том, какая ты хорошая. Скоро опустилась ночь. Море вновь закипело, и корабль вернулся на прежний курс. Локан пыталась забыться в работе, однако от чувство вины не отделаешься так просто, как от налёта спор. Классный сюртук, шепнул я, приближаясь к Локан в развалку. А если бы ты ещё выкрасила половину в оранжевый цвет, было бы совсем замечательно. Оранжевый? переспросила Локан. Это вызывающе. Поверь мне, Нет ничего плохого в том, чтобы выглядеть вызывающе. Кстати, Форд просил передать, что он приберёг для тебя съеснова. Я снова подмигнул: "Ты ступай, а я пока ногти на ногах пообгрызу". Пробовала когда-нибудь? Нет? Мраковый вкус. Локан хотела было проигнорировать моё предложение, но вскоре к ней прискакал как: "Эй, есть хочешь?" Что до меня, то я помираю с голду. Ну, мы идём добывать еду или да. Со вздохом Локан позволил Хаку взобраться на плечо и поплелась к батальёру. На камбузе, в свете тусклого фонаря, Форт протянул ей тарелку. В отличие от апокалиптического завтрака, ужин оказался менее катастрофичным. Вероятно, от того, что после утренней трапезы её вкусовые сосочки совершили массовое ритуальное самоубийство. Сидя на табурете перед фортом, Локон хотела поблагодарить своего благодетеля, но тот лишь отмахнулся и написал на дощечке, что это не благотворительность, а сделка. Однако Локон видела форт насквозь, и два постяла бронзовая кружка, та самая, из которой она пила утром, как батальёр Вона пополнял её вновь. Когда девушка доела, Форт явил на свет кусок пирога, припасённый для неё десерт. Признаться, хуже Локон в жизни не едала. Как и вся остальная снеть, пирог был лежалый, зачерствевший. Однако ей польстило внимание Форта. "О, Луна, как же тяжко", вздохнула Локон. Она имела в виду, конечно же, не пищу, а свои предательские замыслы. Локан знала этих людей всего лишь день, однако уже успела прикипеть к ним. Девушка поймала себя на мысли, что улыбается с того момента, как на пороге камбуза возник Улам. Доктор, не спеша, подошёл к форту и стал торговаться за оставшиеся после ужина кости чаек, которые тот специально для него сохранил. Однако Локон умилял не сам факт торга, а любезная манера, с какой они друг друга увещевали. Команда этого корабля была самой настоящей семьёй, семьёй, обречённой своей безжалостной матерью на погибель. Локон не покидала мысль, что она должна помочь. "Форт", произнесла наконец Локон, откинувшись взглядом в тарелку и ковыряя вилкой последний кусочек чаечного мяса. Очень хотелось верить, что это и вправду чайка, а не что-то неопознанное. Мне кажется, капитан Ворона действует совсем не в интересах команды. Полировавший кружку Форт отцепенил. Добротная оловянная посудина с очаровательными вмятинками на кромке, образовавшимися от частого использования, притягивала взгляд. Сказать наверняка Локон не могла, но вполне могло статься, что кружку сделали ещё в VII веке. Или это очень качественная стилизация под традиции Хорксвелл Лоу. Как бы там ни было, экземпляр радовал глаз. Э, мне довелось подслушать разговор, поспешила объяснить Локон. Ворона и Лагард. Замолчи, написал Форт на дощечке. «Еще слово, и тебя выбросят за борт». «С мятежниками разговор короткий». «Но, Форд...» — понизив голос, продолжала Локон. «Ты так тревожился из-за пушечных ядер. Вот я и провела расследование». Хлопнув ладонью по стойке, Форд заставил девушку умолкнуть, а затем написал огромными буквами «Ни слова больше!» и постучал по дощечке. «Лунные тени». «А ведь он не на шутку перепугался», — подумала Локон, глядя, как дрожат узловатые от множественных переломов пальцы. Ко мне заходила капитан Ворона. Сказала, что я сую нос куда не следует. Мне даже этого нельзя писать. Мой тебе совет. Лучше помалкивай. Кроме шуток, Ворона очень опасна. Обливаясь потом, нацарапал форт и с опаской зыркнул на дверь. Затем стряхнув дощечкой, он стёр написанное. Убедившись, что ничего компрометирующего на ней не осталось, приписал: "Хватит болтать. Доедай и уматывай". "Почему вы так её боитесь?" спросил Локон. "Ведь вас много, а она одна". Глаза Форта округлились. "Ты не знаешь, с кем имеешь дело. Да и откуда тебе знать?" Однако я ничего не расскажу. Не мне обсуждать начальство. Поверь, она может убить любого из нас, причём с лёгкостью. Поэтому держи язык за зубами и выбрось эти мысли из головы навсегда. Словно в подтверждение своих слов, Форт бросил дощечку на стойку и отвернулся. Вот и предупредила экипаж о коварных планах капитанши, подумала в сердцах Локан. Заставив себя проглотить последний кусок мяса, она выскользнула за дверь. Еле переставляя ноги, будь то скованные цепями, Локон поднялась на верхнюю палубу. Наевшись от пуза, она стала вялой, как сонная муха. «Луны!» — прошептал Хак, восседая на плече у Локон. «Пока не поздно, надо рвать когти. Кстати, какой у нас план побега? Ты ведь еще ни словом не обмолвилась!» Вместо ответа Локон показал у пальцем на горизонт. Вдали кеплохнуло и сбросило споры изумрудная луна. Вспышка оказалась достаточно яркой, чтобы палубу озарило зелёным сиянием. Впереди они различали тёмные очертания мерцающей бухты и множество огней портового города, что сулил им свободу. Мне это вырваться на волю проще простого, сказал Хаг. А вот за тобой будут следить. Капитан выставит стражу. Тебя не выпустят. — Не переживай, как миленькие выпустят, — сказала Локон, морщись от тяжести в желудке. Когда воронья песня зашла в порт, ворона объявила, что стоянка будет недолгой. Пригрозив любителям самоволки плетьми, капитан отправила матросов в кубрики, оставив лагарта на ночную вахту. Корабль замер, и Локон, как и в прошлый раз, улеглась прямо на палубе, с мыслью, что этой ночью об неё уже никто не споткнётся. Около полуночи Лагард побрёл в гальюн, нарочито громко топая по ступенькам, но старался он зря, Локон не спала. Хотя его предупредительность она оценила по достоинству. Локон поднялась, тихо взвалила сумку с чашками на плечо и двинулась к трапу. Хм, сказал Хаг. Если Ворона не хочет, чтобы команда сошла на берег, зачем же тогда она приказала опустить до причал сходни? Вороне нужно, чтобы я расстрезвонила, что она потопила мечту Ута, прошептал Локон, останавливаясь у сходни. Ты что, уже успел забыть её коварный план? Она хочет лишить своих людей выбора, сделать их беглецами-висельниками. По замыслу вороны, сбежав, я непременно расскажу о её злодеяниях. И тогда команда окажется в ловушке, а капитан станет её единственной надеждой на избавление от верной гибели. Матросы слишком боятся вороны, чтобы поднять бунт, и слишком напуганы грозящим им наказанием, чтобы сбежать. Точно рабы, они подчиняются воле вороны и отправляются в самые опасные моря, какие ей только взбрёт в голову посетить. Хм, жаль, конечно, этих безобцев, сказал Хаг. Да вы же смоемся отсюда, чтобы не закончить как они. Налокан от чего-то медлило. Королевский порт находился на значительном удалении от причала в мерцающей бухте. Однако ни расстояние удерживало её в ту минуту. Оказавшись в городе, она сможет вернуться к изначальному плану, выяснит, какой выкуп требует колдунья и найдёт способ освободить Чарли из плена. И всё же Локан напомнил о себе Хаг. Не хочу показаться занудой, но мы стоим на месте. Я должна остаться и помочь команде, прошептала Локан. Что? воскликнул Хаг. Нет, не должна. Но эти люди так добры ко мне. Да ты едва с ними знакома. Ты здесь никому и ничего не должна. А тебя всё же спасла, резонно заметила Локон, хотя мы и 5 минут не были знакомы. Ну, так-то оно, конечно, так, замялся Хаг, потирая лапки. Хм, что ж. Ну да. Получится ли вызволить Чарли из плена, Локон не знала. Разумеется, она желала этого больше всего на свете. Однако сей же час избавить любимого от страдания она была не в силах, хоть и мучилась, вероятно, не меньше его самого. А вот с командой Вороней песни дело обстоит иначе. Ей Локон способна помочь здесь и сейчас. Что если я помогу им, а они в благодарность довезут меня до полуночного моря, чтобы я могла спасти Чарли, задалась вопросом Локон. Не забывай, что эти люди пираты. Они одна большая семья, а я, возразила Локон, у которой уже созревал план, как остановить Ворону, прежде чем случится непоправимое. Слушай, хак. Я должна сделать для них всё, что в моих силах. Едва она озвучила это решение, будто гора свалилась с плеч. Нет, Локон вовсе не отреклась от Чарли, она просто делала что должно. Ой-ой-ой, запричитал Хак, глядя, как Локон возвращается к своему спальному месту на палубе. А ты уходи, сказал Локон. Беги, Хак. Никто тебя не осудит. Так поступил бы любой на твоём месте. Хаг щелкнул зубами, что на крисином языке жестов вероятно было эквивалентно человеческому пожатию плечами. "Эти у меня и нет дурного предчувствия на твой счёт, но ты точно уверена, что тебе нужны эти проблемы?" спросил Хаг. "Ну, конечно, я не уверена", воскликнула про себя Локан. "Я вообще ни в чём не уверена с тех пор, как покинул родную скалу. Вдруг в ночи вспыхнуло Спичка, возарившаяся оранжевым светом в тьме, Локан различила знакомый обрис лица. На ступеньках, ведущих на уют, раскуривала трубку капитан Ворона. Видела ли она Локан и Хака? Слышала ли их разговор? Выпустив дым, Ворона тряхнул рукой и потушил спичку. Лицо вновь погрузилось в ночную мглу, чуть разбавленную тусклым сиянием луны. Капитан, позвала Локон. Беги, пока не поздно, откликнулась Ворона. За эти 2 дня ты доказала мне, что достойна жизни, как никто другой. Так что, давай, не задерживайся. Просто растворись в ночи. Я начала Локон и перевела дыхание. Я хочу присоединиться к вашей команде. Присоединиться? — хохотнула ворона. — Ты не далее, как сегодня, проклинала нас за убийство твоей семьи. — Капитан, я солгала. Хотела разжалобить вас, чтобы меня накормили. Похоже, вы и сами догадались, что я лгу, и ваш пинок — прямое тому доказательство. Каюсь, мне не следовало даже пытаться. — То есть ты хочешь сказать, что путешествовала на том корабле в одиночку? — Да. Без семьи? Да, создалась Локан. На борт я пробралась тайком. По правде говоря, мне что на мечте уто, что в мерцающей бухте всё едино. Думаю, с тем же успехом я могу жить и здесь, на вороньей песне. Ворона поначалу ничего не ответила. В ночной тишине раздался лишь металлический скрежет. Капитан свинтил крышку с фляги. Алкон могла поклясться, что знает, какие мысли у вороны сейчас. Наверняка решила, что раз я не потеряла близких и не злюсь на команду, то я и Тёмный силуэт сидящего человека выпрямился. Всё равно беги. Здесь нет для тебя места. Нам не нужно, чтобы кто-то целыми днями драил палубу и путался под ногами. Это работа для провенившихся. Взяв на себя такую обязанность, ты лишаешь меня рычага воздействия на корабельную дисциплину. У каждого здесь есть своя судовая роль, а у тебя её нет, если только не желаешь испытать себя в роли якоря. Когда ворона попыхивая трубкой закончила тираду и повернулась, чтобы уйти к себе в каюту, девушка Е2 не поддалась соблазну и не бросила спроч. Однако Локон терпеть не могла запугивания. И этого оказалось достаточно, чтобы поступиться принципом «не навязываться людям». Она видела, как герцог запугивает Чарли, как инспекторы запугивают портовых работников. А теперь это пиратка, что стоит прямо перед ней, вообразившая, будь то ей, дозволено вершить судьбы и вообще делать все, что заблагорассудится. «У вас нет споровщика», — сказала Локон. Ворона замерла перед дверью в каюту. Он погиб, и вам нужна замена, продолжила Локан. Доги ни за что не возьмутся за эту работу, иначе бы вы уже давно заставили кого-нибудь из них стать спорвщиком. Но вы прекрасно знаете, что ни к чему хорошему такое принуждение не приведёт. Ведь при любой возможности он сычканёт, как это было с картузами зефирных спор. Вить, это дуги заставили меня их наполнять. А почему? Да потому что сами боятся спор до Одури. Ты в самом деле не боишься спор? девочка спросила Ворона из темноты. Конечно, боюсь, ответил Локон. Но думаю, если относиться к спорам с должным уважением, это значительно продлит споровщику жизнь. Воцарилась тишина. Ворона стояла тенью в ночи, пуская дым в изумрудное небо и оценивая слова Локон. «А ведь ты права», — наконец произнесла капитан. «Допустим, тебе найдется место на моем корабле. Но попричу ли тебе это дело? Ты не понаслышке знаешь, что такое споры». Рискою жизнью, прошлась по морю от одного корабля к другому, пережила взрыв зефирных спор прямо на лице. Неужто после всего этого осталось желание работать со спорами? Можешь не отвечать. Вижу, что ты упряма. Думаю, я найду тебе применение. Даже больше скажу. Пожалуй, у меня найдётся для тебя идеальное местечко. Локоннах хмурилась. У неё сложилось впечатление, будто капитан привратный её поняла. Что ж, тогда добро пожаловать на Вороню песнь. Корабельная спорвщица заявила ворона, открывая дверь в каюту. По традиции долю с первых трёх призов отдаёшь команде. После станешь получать офицерскую долю. Тропезничать с остальными запрещаю. Будешь питаться остатками. Обращайся, если что, к Форту. Спорывшики, пристранные братия, не хотелось бы, чтобы споры попали в еду. Я, конечно, капитан. Не больше не смей мне врать. Иначе проведём эксперимент. Заставим тебя съесть споры и посмотрим, что будет. Кто-то улам обрадуется. Но он давно гадает, что произойдёт, если человек проглотит целый картус зефирных спор. Ворона глотнулась в фляге и захлопнула за собой дверь. Ноги вдруг стали ватными. Колени подломились, и Локан бухнулась на палубу. Плотнее закутавшись в инспекторский камзол, она с ужасом осознала, во что впуталась. Несмотря на сию минутную слабость, она была полна решимости. Локан знала, чувствовала, что поступает правильно. К добру ли, к худу ли? Локон сделалась пираткой.